Глава 21. Кэмерон. «За свои 23 года я много где побывал и много чего узнал. Я прекрасно различаю волны по форме и направлению. Знаю, где надо повернуть на Гранд-Каньоне, чтобы не пропустить самые интересные места. Но я понятия не имел, что фестиваль звезд — это совершенно другой мир со своими правилами. Мир гламура и шика» натянутых улыбок и фальшивых взглядов. Как объяснила мне Алекс, за столиками все рассажены так, чтобы не пересекаться с теми коллегами по цеху, с которыми есть конфликты. За исключением пиар-ходов. На сцене играет музыкальная группа, победившая в одной из номинаций. Рядом со столиком танцует парочка, а за другим ведется активный спор о том, какой модный дом превосходит другие. Это совершенно неизвестный для меня мир, но такой увлекательный. Сейчас мы с Алекс и ребятами из группы сидим за круглым столом, где каждый второй получил Грэмми или иную награду за творческие заслуги. И каждого возле выхода из здания ждут поклонники. Мне казалось, что в своем большинстве звезды заносчивы. Но разговоры за нашим столиком показали мне обратное. Только что парень, сидящий напротив меня, получил свою статуэтку как лучший рэп-исполнитель, и на его запястье блестят часы стоимостью полмиллиона долларов. Он сказал трогательную речь о том, как был тернист его путь, и заставил многих пустить слезу. И вот сейчас он сидит напротив меня и рассказывает, как ему повезло, что его мать приехала на два часа позже и не застала вечеринку у него дома. Алекс громко смеется и, бросив на меня быстрый взгляд, прислоняется к моему плечу. «Чувак, это правда, что твой брат был победителем соревнований по серфингу последних пяти лет?» — спрашивает Рик. «Этот парень ко всем обращается, чувак. Он берет бокал с шампанским и одним глотком осушает половину. Да, я отпиваю минералку. Трево никто не мог обойти». «А ты?» «Моя стихия — небо. Я чемпион страны по прыжкам с парашютом». Алекс вскидывает голову и смотрит шокированным взглядом. «Чемпион? А ты думала, может быть иначе?» «Но ты ничего не говорил». «Как-то не пришлось». «К тому же когда? Ты постоянно тараторишь цитатами из сериала». Ребята из группы громко смеются. Алекс, вскинув руку, показывает им средний палец. «Интересно, что ты еще скрываешь». Сделав глоток шампанского, она соблазнительно проводит языком по губе, а затем улыбается мне. «Она ведь специально это делает. Так же, как и в кафе на набережной, когда ела мороженое. Мне ведь мало того, что на ней полупрозрачный короткий комбинезон, а декольте настолько глубокое, что мне едва хватает сил не смотреть туда каждые пять минут». «Когда ваша номинация?» «Спрашиваю я. Через пару выступлений. Сейчас наверняка устроят какое-нибудь шоу». Освещение во всем зале гаснет. В тусклом свете над сценой виден мужской силуэт рядом с микрофоном. Раздаётся лирическое гитарное соло. Рука «Алекс» на моём колене напрягается, а затем помещение заполняет глубокий мужской голос. Прожекторы направлены на певца. Он с закрытыми глазами поет о том, как всем сердцем любит девушку, и что только она одна ему нужна. Теперь я понимаю, почему Алекс напряжена. На сцене стоит ее бывший. Мистер Рок Звезда. Он обводит взглядом зал, и, заметив Алекс, берет в руки гитару и начинает петь, глядя на нее. Алекс в ответ лишь закатывает глаза. Господи, какой дешевый трюк! фыркает она. Честное слово, если бы не награждение, я бы уже давным-давно ушла. Усмехнувшись, я обнимаю ее за плечи. Она облокачивается на мою грудь и постукивает пальцами в такт песни. Для меня прошлое всегда остается в прошлом. Так было и с Эми. Мы решили остаться друзьями. Пусть у нас это и не совсем выходит, но наши отношения остались позади. Сейчас мне интересно, чувствует ли Алекс к нему хоть что-то. В первую нашу встречу каждое ее слово было пропитано болью и горечью. Потом она отзывалась о прошлых отношениях с сожалением. В любом случае, этот засранец не стоит того, чтобы находиться рядом с Алекс. Он думает только о своей заднице. И показное выступление — лишнее тому доказательство. Еще пару недель назад... Он был счастлив с какой-то моделью и наслаждался мучениями бывшей девушки. Заметив, что его старания не производят на Алекс никакого впечатления, он начинает петь громче, а гитара звучит резче. Когда выступление заканчивается, Алекс вместе со всеми хлопает исполнителю, тем самым показывая, что она выше дешевого цирка. На сцене появляются ведущие и объявляют номинацию «Лучшая рок-группа года», Алекс заметно оживляется. Они с ребятами переглядываются, ведь это то, ради чего они трудились весь год. Видеть ее в своей среде — нечто особенное. Я замечаю, как участилось ее дыхание. Стоило ведущему назвать их группу среди номинантов. От волнения она закусывает губу. Пальцы крепко впиваются в мою ладонь, а взгляд сконцентрирован на сцене. В номинации «Лучшая рок-группа года» побеждает The Power of Dreams. Алекс вскакивает со стула и, радостно прыгая, бросается мне на шею. «Мы победили!» — кричит она. «Поздравляю!» — я обнимаю ее за талию и целую в шею. Меня обдает горячим дыханием Алекс, и я крепче прижимаю ее к себе. Ее сердце в прямом смысле слова выпрыгивает из груди. Алекс, пойдем! окрикивает ее Рик. Я сейчас вернусь! запыхавшись от эмоций, произносит она. Киваю и сажусь на стул. Алекс вместе с ребятами поднимается на сцену, и Тайлер, приняв награду от другого исполнителя, поворачивается к друзьям. Их лица озаряет счастливая и искренняя улыбка, и они обнимаются. Из динамиков льется песня, принесшая группе победу и они дружно вскидывают под нее руки. Они — одна команда. Несмотря на то, что мир шоу-бизнеса полон лицемерия, эти ребята по-настоящему поддерживают друг друга, и для них, в первую очередь, важны они сами и их музыка. Все аплодируют, и я в том числе. Сейчас я вижу перед собой девочку из бедного района, которая добилась своей мечты, несмотря ни на что. Когда Рик начинает произносить речь на сцене, стул рядом со мной вдруг отодвигается, и появляется знаменитый Брайс Максвелл. «Она сильная крошка!» Он кивает на Алекс и отпивает из стакана виски. «Я бы сказал храбрая», отвечаю я, не сводя взгляда с девушки. «Видел вас на дорожке. Отличный ход. Пропиарил себя. Поднял рейтинг, Алекс. Хорошо сыграно». Я продолжаю смотреть на Алекс. Для нее этот вечер триумф. И если я ударю его на глазах у всех, это не сыграет ей на руку. Чертов мир со своими правилами. Послушай, между нами с Алекс пробежала черная кошка. Я облажался, но она любит меня. И когда я стоял на сцене, только лишний раз в этом убедился. И что дальше? «Просто хочу, чтобы ты понимал, что если она хочет позлить меня и перепихнуться с тобой, то я не против. К тому же в постели она огонь. Алекс имеет право на месть. Только ты сильно не зацикливайся на этом, когда придет время, и ваш романчик закончится. Это так, для ясности. Чтобы ты понимал, как обстоят дела». Произносит он и бросает на Алекс похотливый взгляд. «Я отворачиваюсь от сцены». И смотрю на этого слезняка. Он переводит на меня взгляд и пытается показать, что я — ничто по сравнению с ним. Он ничего не добился своим выступлением и мимолетной возможностью подойти к Алекс на ковровой дорожке. Она по-прежнему делает вид, что его не существует. Я в секунде от того, чтобы врезать по его наглой роже. А затем взять Алекс за руку и уйти. «Но марать руки о такого мерзавца, как Брайс Максвелл, мне совсем не хочется. В который раз я убеждаюсь, что он недостоин этой сильной девушки, стоящей на сцене. Он даже не достоин просто смотреть на нее. Пока мы были на красной дорожке и позировали фотографом, он порывался к нам подойти. Но каждый раз кто-то его окрикивал, чтобы сделать удачный кадр. И каждый раз это было для него гораздо важнее». Алекс, надо восхищаться. Она пример для многих. А еще рядом с ней должен быть парень, который будет придавать ей уверенности, а не тянуть назад и пытаться получить популярность за счет ее славы. Он должен стоять рядом и точно так же, как и остальные, с восторгом смотреть на нее. Еще раз бросив взгляд на Брайса, я с улыбкой произношу: Просто хочу, чтобы ты понимал. «Сейчас Алекс спустится со сцены. Ты поздравишь ее с наградой, а затем уберешься отсюда к чёртовой матери и забудешь, как она выглядит. Алекс уже сама дала тебе понять, что худшее, что с ней могло произойти, — это ты. Поэтому я не позволю тебе омрачить ее триумф. Это так, для ясности. Чтобы ты понимал, как обстоят дела. И что ты сделаешь? Ударишь меня?» нахально произносит он. «Да я тебя засужу!» «Не в моих правилах морать руки!» Я отворачиваюсь и смотрю на сцену. Церемония награждения подходит к концу. Алекс выступила, и это был самый фееричный номер, что я видел за весь вечер. Полный зал знаменитостей стоял и отбивал ритмы песен вместе с ней. Когда я был на ее концерте, то видел, как ей поклонялись фанаты. Сегодня же я видел уважение в глазах людей вокруг меня. Даже те, кто проиграл в этой номинации, не смогли просто так сидеть на месте. Алекс была просто бесподобна и походила на воина, который ведет за собой остальных. Каждым ударом палочек она заставляла подчиняться ее ритму и быть с ней на одной волне». Теперь она оживленно обсуждает будущее турне с другими участниками. «Говорю тебе, в Южной Америке будет в разы круче!» — восклицает Рик. Пф! вспомни Прагу!» — отмахивается Тайлер. «А Япония?» — вклинивается Марк. Я смеюсь, а Алекс лишь закатывает глаза. «Я удивлена, что нас вообще пускают в страну после того, что вы выкинули парни!» Со смехом замечает она. «Это Европа!» так что для них это в порядке вещей. Вот если бы ты составила нам компанию в тот вечер, все было бы гораздо интересней», — подмигивает Рик. «И смотреть на твой тощий зад на один день больше? Нет уж, спасибо. Мне хватает и того, что я вижу его, когда мы живем в гостинице». Она ослепительно улыбается. Объявляют выступление следующего музыканта, и все ребята переводят взгляд на сцену. Раздается несколько ударов в барабан, и Алекс повторяет это движение. Облизнув губу, она завораженно смотрит на барабанщика, ее грудь вздымается чаще. Этот парень легенда, шепчет она. В 90-х он был открытием вместе со своей группой. Они возглавляли все хит-парады и побеждали в каждой номинации. Никогда даже не возникало вопросов, что может выиграть кто-то другой. Я выросла на его песнях, и именно благодаря ему захотела стать барабанщицей. Она не сводит взгляда со сцены. Вступает гитара, солист, но несмотря на все это, я слышу только ударные. Посмотри на его движения. Он чувствует их. Каждый удар. Он живет своей игрой. Алекс нервно сглатывает. Когда их группа распалась? Он пропал с радаров шоу-бизнеса. Но потом вернулся и заявил о себе так, что теперь каждый второй повторяет его имя. Он как Курт Кобейн. Даже спустя много лет после исчезновения о нем говорили. «Теперь он в другой группе?» — спрашиваю я. Она качает головой. «Нет». Он стал сам себе продюсером. Открыл свою студию, записывает хиты с другими исполнителями. «Теперь он свободен». Алекс переводит на меня взгляд. Я вижу в нем восторг и вдохновение. Ее голос во время рассказа был пропитан этими эмоциями. Но, с другой стороны, я замечаю и сожаление. Точно такое же, как когда она говорила о побочном эффекте славы. Алекс чувствует себя запертой в клетке. Ее взгляд задерживается на ком-то за моей спиной, и, обернувшись, я вижу менеджера группы. Он улыбается нам. И подняв бокал, салютуют в нашу сторону. У меня предложение, вдруг говорит Алекс, наклонившись ко мне. Я весь внимание провожу кончиками пальцев по ее оголенному плечу. Ее кожа покрывается мурашками. Давай спешим! шепчет она. А как же мероприятие? Я думал, для тебя это важно. Мы уже получили награду. Но я хочу сбежать и покататься на доске. Мои глаза широко раскрываются от удивления. Мне послышалось? Она сказала, что хочет покататься на доске. То есть она променяет все это на серфинг? Придвинувшись ближе, Алекс целует меня в губы и, беря за руку, встает. Она озорно улыбается и тянет меня в сторону выхода. Ты куда? спрашивает Рик, оторвавшись от беседы с девушкой. Пожалуй, дальше вы справитесь без меня, ребята, подмигивает она. Те лишь громко смеются. Взявшись за руки, мы лавируем между столиками. Я замечаю нахмуренный взгляд менеджера и как он сжимает свой бокал в руке. Кто-то зовет ее, но Алекс устремляется прочь. Пройдя длинные коридоры нескольких секьюрити, мы выбегаем из здания и попадаем под вспышки фотокамер. Есть идея? спрашивает она. «Бежим!» Я тяну ее за руку прямо на стервятников, прикрывая при этом ее своей спиной. Затворы камер не перестают щелкать, а вспышки светят так часто и ярко, что можно подумать, что сейчас день, а не глубокая ночь. Вытащив телефон, пишу Крису. Он проклянет меня десять раз. Ведь наверняка он сейчас с девушкой, но мне нужна его помощь. Мы выбегаем из разъяренной толпы журналистов и устремляемся вдоль авеню. Попарацы продолжают преследовать нас и осыпать вопросами. Алекс громко смеется и, крепче сжав мою ладонь, устремляется прочь от них. Сейчас она веселая, свободная, сумасшедшая и безумно красивая. В ее глазах играет азарт и желание жить, бежать навстречу чему-то новому. Жить мечтой на полную катушку чувствовать всем сердцем, так как сегодня, когда она стояла на сцене и получала награду. Или как в тот день, когда у нее получилось встать на доску. Она свободна. Возможно, эта свобода и заключается в том, чтобы иногда нарушать правила игры. Выбежав на красный свет под недовольные сигналы автомобилей, мы оказываемся на другой стороне улицы. Нам не удается затеряться среди прохожих. Все расступаются перед нами, давая попараться все больше возможностей догнать нас и получить желаемое. Нам надо спрятаться, сквозь смех говорит Алекс. Ее дыхание сбито. Обернувшись, я вижу, что журналисты не отступают, но еще я замечаю знакомый пикап. Резко остановившись, притягиваю Алекс к себе. Ты мне доверяешь? спрашиваю я. Я делаю это с того дня, как села в твою машину. Нас окружают журналисты, вновь вопросы, вновь кадры, которые утром разойдутся миллионным тиражом. Но вместо того, чтобы бежать дальше, я наклоняюсь и целую ее. Мои губы слишком долго ждали этого. Алекс обхватывает меня за шею и, тяжело дыша, отвечает на поцелуй.